Смерть Лукреции, весть об убийстве брата и падение Александра спровоцировали жестокие репрессии, которые стерли заговорщиков с лица итальянской земли. Пииитретий, новый папа, приказал сжечь библиотеку Борджи и уничтожить все, связанное с сатанинским культом. Если бы не слуга Александра VI, который, по всей видимости, был его незаконным сыном, потерявший язык, один глаз и руку во время пыток, от зловещего манускрипта с заклинанием не осталось бы и следа. Но этот человек, совершенно не знавший греческого, старательно переписал значки и, прихватив копию, сбежал в Венецию. Они по диагонали пересекли площадь Карму и начали подъем по улице Триндада, почему-то вдруг прервав разговор. Длинные ноги Эдлы напоминали белые ножницы. Улица пестрела лавками, и витрины выставляли на показ самый изысканный товар. Но Эстебан и его спутница не могли позволить себе остановиться и полюбоваться на всю эту роскошь. Когда они подошли к дому с фасадом, расписанным ангелами и рогами изобилия, Эдла кивком указала на дверь. Человек, сидевший в холле за массивным столом, взял три монеты и вручил им билеты. Они проследовали во внутреннее помещение, где потолок был образован перекрещенными балками, черными и круглыми. Синерита Остман едва не касалась их головы. В окно виднелся сад. Дом был старинный. Беленые известью стены – Выложенные красными плитами пол, запах веткости и свежести — все говорило о минувших веках. У входа в прямоугольный зал, напоминающий обеденный, Эстебан заметил стеклянную витрину, а в ней марионетку. Кукла была одета в камзол с пузументами, на голове парик, маленькие деревянные казанова. Не слишком тонко вырезанные черты лица — выражали уныние и сонливость. Кружевами, торчащими из рукавов, уже давно кормилась моль. «Это один из самых старых домов Лиссабона», — сообщила сеньорита Остман, и голос ее причудливым эхом раскатился по залу. Один из немногих, переживших землетрясение 1755 года. Хотя одно крыло было разрушено, как и конюшня, в глубине двора. Теперь здесь Лиссабонский музей марионеток. Его называют домом лабиринта, потому что в саду находится красивейшая живая изгородь в форме лабиринта. А теперь взгляните вон туда, сеньор Лабастида, на цоколь. Степан отвел взгляд от марионетки в витрине и увидел, что по всей длине стен Над самым полом навязчиво повторяется маленький коричневый рисунок — носорог. Дом принадлежал до Альпиарси. Здесь держал он своего носорога. После этого открытия здание сразу показалось Эстебану одновременно и притягательным, и чудовищным. Он представил себе, как носорог возлежит на шелком ложе в окружении слуг, и, вознеся вверх свой рог, принимает визиты знатных персон. У Эстебана вдруг появилась смутная нагадка, будто носорог тоже должен быть символом чего-то, как и орел, или, скажем, голубь, но значение этого символа от него ускользало. «Андреа Мисаура», — сказала Остман, «то, что позднее стал известен как Ашиль Фельтренелли». Был молодым прилатом, служил секретарем в Венеции в семействе Кастрова-Альва, самым влиятельным Венецианской республики. Ему-то и принадлежала честь обнаружения документа, то есть копии, сделанной слугой, которая попала в связку торговых договоров и потом затерялась на Венецианской бирже. Ознакомившись с содержанием манускрипта, Он вознамерился восстановить былую славу заговорщиков —